Древние скульпторы сразу же удаляли породу, оставляя соединенной с горой только нижнюю часть статуи. Спиной затылок заканчивали, когда статую опускали к подножию вулкана. Там же ее украшали знаками-символами в виде пояса с кольцами или человека-птицы. А важнейшую деталь — глаза — высекали, когда ставили статую на пьедестал и одевали на нее шапку. Работа над статуями шла конвейером. Древние скульпторы прекрасно различали трещины в породе и умели их использовать для облегчения своего труда. Но большинство мауи так и остались лежать незаконченными в каменоломнях или вдоль трех древних дорог. В одной версии, этих истуканов по какой-то причине сочли Бракованными, По другой, туземные скульпторы просто не могли обработать огромные глыбы своими инструментами. Создается впечатление, будто неизвестный катаклизм остановил все в один миг. Куда ушли настоящие мастера? Все оставлено на месте. Каменные топоры, незаконченные статуи, брошенные на пути к побережью». Даже карьер не производит впечатление заброшенности. Невольно приходит в голову мысль, будто люди просто на минуту оставили свою работу, да так и не смогли вернуться к ней. Очень много загадок оставили и сами скульпторы. Одни исследователи предполагают, что Маои создавались свободными людьми, другие считают, что рабами. Для того, чтобы сделать одного из тукана, нужно было потратить от одного до четырех месяцев. За работу расплачивались, предположительно, едой, потому что денег на рапануи в ту пору не было. По расчетам ученых, население острова Пасхи всегда было немногочислено, поэтому возникает вопрос, как удалось за короткий срок изготовить такое огромное количество Мауи и установить их по всему острову. Невозможно обойти вниманием и постаменты Аху, на которых располагались статуи. Длина самого большого из них составляет около 160 метров. Его центральная платформа достигала длину в среднем 45 метров. Для строительства Аху необходимо было изготовить специальные блоки и сложить из них ровный пьедестал. Поражает то, с какой тщательностью каменные плиты были подогнаны одна к другой. Аху тоже хранят свою тайну, до сих пор не ясно, как их использовали. Не находя объяснений, некоторые исследователи всерьез говорят об инопланетянах. Уфологи убеждены, что остров Пасхи является межгалактической посадочной площадкой, а местные жители говорят, что поблизости от их острова расположена подводная база НЛО. Но техника изготовления стуканов была настолько примитивной, что говорить об их неземном происхождении не приходится. Учеными-археологами, которые проводили раскопки на острове Пасхи, было исследовано множество дорог, по которым островитяне передвигали статуи. Они пришли к удивительным выводам. На всем протяжении к побережью нет ни одного плоского участка. Недаром название вулкана Рано-Рараку означает «исполосованный траншеймы. Дороги – это ложбины, которые имеют W- или U-образные формы. Их ширина достигает 3,5 метров. Отдельные участки дорог соединены бордюрным камнем, а в некоторых местах за пределами бордюра – вкопанные столбы – Гипотетически можно предположить, что они служили опорой некому приспособлению вроде рычага. Когда древние жители острова строили эти дороги, точно не установлено, хотя многие ученые склоняются к мысли, что процесс перемещения статуи был закончен примерно к 1500 году. По одной из существующих версий Маои спускались по склону вулкана за счет дорожание почвы. По другой версии, для транспортировки статуи использовали огромное количество деревянных катков, которые подкладывали под маои специальным образом. Этот способ требовал использования большого количества материала, что, возможно, привело к массовой вырубке лесов на острове. Предположительно, из тукана перемещали покачиванием. И он скользил на своем выпуклом животе. А для того, чтобы не повредить лицо статуи, под ее шею подкладывали катки. Существует также версия, что статуи перемещали вертикально, поставив их на деревянные катки. Но особый интерес вызывает утверждение, будто местные жрецы, жрецы ли, умели управлять гравитацией при помощи таинственной силы мана. Любопытно, что в языке пасхальцев существует слово, которое обозначает медленное передвижение без помощи ног левитацию. Фантастика, скажете вы. Однако легенда утверждает, что головы сами шли к океану. В 1955 году Турхие рыдал, продемонстрировал при помощи 12 помощников, как истуканы вертикально перемещались с места на место. Во время экспериментов, стоящих истуканов, раскачивали веревками, попеременно продвигая вперед их правое и левое плечо. На посторонних наблюдателя это действительно производило впечатление самостоятельной ходьбы. Но опыты проводились лишь на достаточно небольших изваяниях. А как быть с теми гигантскими скульптурами, высота которых равна семиэтажному дому? В этом случае трудно придерживаться строгой логики. Представьте себе пропорции такого истукана. Голова и шея 7 метров в высоту и 3 метра в диаметре. Длина носа более 3 метров. Высота туловища 13 метров. Вес 50 тонн. Даже сейчас в мире найдется не так много способных справиться с такой махиной. К тому же Хейредал так и не смог объяснить, как на Маои надевались шапки весом до двух тонн. А теперь попытаемся ответить на вопрос, кого изображали и с какой целью были созданы Маои. Кук считал, что истуканы — памятники умершим правителям острова. Кетрин. Раулидж говорил о том, что часть скульптур изображала богов, а другая — реальных людей. Профессор Метро, возглавлявший франко-бельгийскую экспедицию в 1934-1935 годах, высказывал предположение, что гигантскими истуканами могли быть либо боги, либо вожди, либо предки, которых обожествляли островитяне. Турхи Рыдал полагал, что Маои — статуи белых людей, приплывших из Перу. Первый европеец, посетивший остров, адмирал Роггевен, говорил о том, что аборигены разводили возле истуканов костры, а затем, усевшись на корточки и склонив голову, складывали руки и раскачивали их вверх-вниз. Вероятнее всего, это был своеобразный религиозный ритуал. Многие современных исследователей считают, что великаны отмечали границу моря и земли. Существует и предположение, что они ритуальные стражи, предотвращающие вторжение с моря. Возможно, некоторые Мауи играли роль межевых столбов, отмечая границы владений разных племен. Все скульптуры можно разделить на два вида. Одни возвышались на склонах Рано-Рараку и были украшены загадочными рисунками. Предположительно, они использовались как древнейшие религиозные сооружения. Другие с самого начала были украшены шапками Пукао. Они украшали ритуальный путь, по которому проходили участники ритуала человека-птицы. Еще одна версия рассказывает об использовании истуканов, повернутых лицом к морю. Их всего 7. Эти «маои» использовались для создания полей разных излучений. Каменные стуканы интенсивно излучали волны неизвестной энергии В. Вокруг острова также были зарегистрированы зоны различного спектра излучений от В до ультрафиолетового. В зависимости от величины фигур менялся характер излучений, дальность и влияние на живые организмы. Было выдвинуто предположение, что Маои предохраняли жителей острова от нападения соседей, облучая тех вредными для здоровья лучами. Тем более, что мелкие фигуры создавали зону инфракрасного и красного диапазона волн, воздействующих на человека возбуждающе, что исключало внезапность атаки. А вот в прибрежное пространство фигуры эманировали сильное ультрафиолетовое излучение, способствующее быстрому развитию фауны. Прибрежные воды и сейчас просто кишат рыбой. Все извояния пристально вглядываются в определенную часть океана, которая была тщательно обследована. Это позволило ученым установить, что В прошлом в зоне действия ультрафиолетовых полей действительно находился остров, который был уничтожен взрывом вулкана и теперь скрыт волнами Тихого океана. Причем участники исследования испытывали постоянные недомогания на протяжении всего времени проведения работ. На острове Пасхи были найдены древние деревянные таблички – Коау-ронго-ронго, говорящие деревянные таблички, с вырезанными на них загадочными знаками. Древние письмена очень напоминают каракули. Сами островитяне называли свое письмо «ронго-ронго». Эти таблички считались «тапу» — священными, запретными. Их хранили жрецы или вожди, заворачивая в человеческие волосы. Для их изготовления использовались акульи зубы и оксидиановые колышки. Большая часть этих табличек была уничтожена самими пасхальцами во время завоевания острова европейцами. До наших дней сохранилась лишь 21 табличка. Тексты, вырезанные на дощечках, представляют собой ровные ряды знаков, образующие слова, написанные слева направо. Но следующая строчка написана справа налево, и для того, чтобы прочитать послание, дощечку нужно перевернуть. Среди знаков можно обнаружить изображение людей, птиц, плодов, но до сих пор остается открытым вопрос, что это – алфавит и диаграммы или иероглифы? Одни ученые видели в них навигационные знаки, другие – перечень предков в роду, а третьи считают, что это просто орнаменты. Языковед из Бремена Эрберт Рихтер сумел расшифровать эти письмена. В своих исследованиях он опирался на словарь, составленный епископом Тепаном Яусеном в 1873 году, Со слов крестьянина Миторо. Он считает, что в них рассказывается об островных культах рапа Нуи. А в 1996 году в Москве было объявлено о том, что четыре из сохранившихся дощечек расшифрованы. Право ли ученые в своей расшифровке текстов, неизвестно. До сих пор в научных кругах существует убеждение, что на острове есть некий клан пасхальцев, который знает секреты письма Ронго-Ронго, но скрывает от непосвященных. Чем больше ученые всего мира пытаются понять остров Пасхи, тем меньше это у них получается. А многотонные гиганты с горькой иронией продолжают взирать со своих пседесталов на потомков тех, кто создавал их в то время, когда остров напоминал рай. Истокана надолго... Пережили своих создателей, но до сих пор многие путешественники находят на острове Пасхи душевный покой, энергию и счастье. Местные жители утверждают, что причина этому – некая духовная сила, которую по-прежнему излучают статуи и сам остров.